Письмо 41. Любимец невидимых миров. Я уже говорил вам о том, кого я назвал прекрасным существом. Его место жительства – вся вселенная, его избранные товарищи – все человечество, и все ангельские чины, игры его года и столетия. Не знаю, по какой причине, но прекрасное существо было очень милостиво ко мне и к моим усилиям, Приобрести знания и показало мне многое, чего бы я иначе не увидел. Когда руководителем путешествий по планете является ангел, путник оказывается в особенно благоприятных условиях. Рекомендательные письма к великим мира сего – ничто по сравнению с такой рекомендацией, ибо с его помощью я смотрю в души всех существ, а мои посещения человеческих домов не ограничиваются гостиной. Прекрасное существо имеет доступ всюду. Приходило ли когда-нибудь в голову вам, проснувшиеся после прекрасного сновидения, что ангел, может быть, поцеловал вас во время сна? Я видел такие вещи. О, не бойтесь давать свободу вашему воображению. Самые необыкновенные вещи в то же время и самые истинные. Банальные вещи почти все лживы. Когда большая мысль возносит вас на своих крыльях, Не старайтесь удерживаться на твердой земле, отпускайте себя. Кто отдается высокому вдохновению и имеет смелость верить в свое видение, тот сам может увидеть прекрасное существо лицом к лицу, как видел его я. Когда несешься в пространстве, зрение становится острым, и если сумеешь подняться достаточно быстро, можешь увидеть непостижимое. Недавно я размышлял над семенем цветка – ибо нет ничего столь малого, что не вмещало бы в себе целый мир. Я погрузился в думы над семечком и забавлялся тем, что следил за его историей, поколение за поколением, до самого источника на заре времен. Забавное выражение «на заре времен», ведь время имело столько рассветов и столько закатов, не проявляя никакого признака утомления. Я прослеживал генеалогию семечка до того времени, когда пещерный человек забывал о своих вечных поединках, чтобы насладиться ароматом прапрародителя цветка. В этот момент мне послышался тихий музыкальный смех с левой стороны, и нечто легкое и воздушное, как крыло бабочки, коснулось моей левой щеки. Я обернулся, чтобы посмотреть, но в это время быстро, как порхание ветерка, раздался тот же музыкальный смех с другой стороны, и другое нежное крыло коснулось моей правой щеки, а затем что-то вроде покрова опустилось на мои глаза, и светлый голос пропел «Отгадай, кто?». Я весь трепетал от восторга, участвуя в этой божественной игре, и ответил «Может быть...». Та фея, которая заставляет слепых детей земли грезить о цветах невидимого пространства? — Как ты узнал меня? — смеялось прекрасное существо, снимая покров с моих глаз. — Я и есть та фея. Ты, наверное, подсматривал, когда я дотрагивалась до глаз слепых младенцев. Хочешь пойти со мной и посмотреть, как я это делаю? И мы понеслись на самый необычайный вечерний обход, какой только можно себе представить. Мы начали с дома одного из моих друзей. Вся его семья собралась столовой за ужином. Никто не видел нас, кроме кошки, которая начала громко мурлыкать и выгибаться. Весьма вероятно, что, будь я один, она бы испугалась меня. Но разве может кого-нибудь, даже кошку, испугать прекрасное существо? Внезапно один из детей поднял голову и спросил, «Отчего это молоко сегодня такое вкусное?» Другой малыш положил головку на стол и закрыл глаза, мать хотела растолкать его, но прекрасное существо набросило покров на ее глаза, и она не тронулась с места. Я наблюдал, как перед внутренним взором заснувшего ребенка прекрасное существо развернуло волшебную сказку, но вскоре ребенок вздрогнул и широко раскрыл глаза. «Я видел», — сказал малыш и назвал мое имя. Он стоял вон там и улыбался, а с ним был ангел. «Уйдем», — шепнуло прекрасное существо. «От спящих детей ничто не может быть скрыто». Мы понеслись по берегу реки, которая разделяет большой город на две части. Из открытого окна одного из домов у самой реки слышались звуки гитары, и нежный женский голос пел. «Когда другие уста и другие сердца», поведает тебе свою повесть любви, тогда ты вспомнишь меня, ты вспомнишь меня. Прекрасное существо дотронулось до меня и шепнуло, когда жизнь бывает так нежна для этих смертных, она становится волшебной книгой для меня. И все же ты сама никогда не испытывала человеческой жизни? Наоборот, я испытываю ее ежедневно, но я только прикасаюсь к ней и спешу дальше, если бы я приобщилась к ней, может быть, я не смогла бы оторваться и нестись дальше. Слушая эти слова, я невольно воскликнул, «Боюсь, что ты из всего делаешь божественную игру». «Тише!» — засмеялось прекрасное существо, «Тот, кто боится чего бы то ни было, потеряет меня в тумане своих страхов». При этом она была так невыразимо прекрасна, что я воскликнул, Но кто же ты? Что ты такое? Не сказал ли ты сам, что я, та фея, которая заставляет слепых детей земли грезить о покрытых цветами пространствах? Я люблю тебя. Непонятной любовью ответил я. Каждая любовь непонятна. Но давай поднимемся на вершины видения. Когда ты совсем устанешь, схватись за мой развивающийся покров. Я подожду, пока ты отдохнешь. Странные вещи видели мы в эту ночь. Мы стояли над кратером действующего вулкана и смотрели, как танцуют духи огня. Вы думаете, что саламандры, видимы только для невоздержанных поэтов? Они также реальны для себя самих и для тех, кто их видит, как, как полисмены на перекрестках лондонских улиц. Реальное и нереальное. Прекрасное существо изменило все мои идеи относительно всей Вселенной. Желал бы я знать, буду ли я, вернувшись на землю, помнить все виденные мною чудеса. Возможно, что если мне удастся вспомнить хотя бы немногое, я буду поэтом в моей следующей жизни. Какое это чудное приключение, спускание своей ладьи на вздымающееся море возрождение. Но вы можете подумать, если мое настроение отражается в вас, что я впал во второе детство». Так оно и есть. Это мое второе детство в так называемой невидимой области. Когда во время странствования с прекрасным существом мои глаза утомились, от всей красоты, которую я видел, мой очаровательный товарищ показал мне такие сцены земли, которые, будь я в одиночестве, вызвали бы во мне большую грусть. Но нельзя быть грустным, когда рядом с вами прекрасное существо – В этом его очарование. Быть в его присутствии значит вкушать радости бессмертной жизни. Мы смотрели вместе на ночной разгул, в том месте, которое вы на земле называете вертепом порока. Был ли я возмущен? Нисколько. Я наблюдал за утехами этих крошечных человеческих существ, как ученый наблюдает за движением бактерий в капле воды. Мне казалось, что я смотрю на все это с точки зрения звезд. Я не решился сказать «с точки зрения Бога», для которого большое и малое одно и то же, сравнение со звездами вернее, ибо как мы можем судить о том, как видит Бог, если только не подразумеваем под этим Бога внутри нас самих? Вы, читающие эти строки, когда вы перейдете сюда, то будете многому удивляться». Малые вещи покажутся вам большими, а большие малыми, и все размещается на своем месте в картине бесконечного плана, в котором и ваши затруднения, и все ваши мучения окажутся подробностями неизбежными и прекрасными. Эта мысль возникла во мне, когда я странствовал от неба к земле, от красоты к безобразию с моим лучезарным товарищем. Если бы я только мог найти слова, чтобы передать вам влияние прекрасного существа, оно не похоже ни на что иное во всей Вселенной, оно обманчиво, как лунный свет и более нежно, чем нежность матери, оно прекраснее самого прекрасного цветка и в то же время может смотреть с улыбкой на безобразие, оно чище, чем дыхание океана и в то же время не испытывает никакого ужаса перед нечистотой. Оно безыскусно, как малое дитя, и в то же время мудрее древних богов, настоящее чудо противоречий, причудливый странник небес, любимец невидимых миров».